Глава 16 В камере Колла в Паноптиконе было три белых стены, и одна полностью прозрачная, так что его всегда было видно из башни стражников в центре тюрьмы. Все стены были неподвластны магии, и сколько бы он ни пытался их сжечь или обратить в ничто, сломать или заморозить, эффект был нулевой. Дважды в день в проем в стеклянной стене просовывали белый ящик, Внутри была почти совершенно безвкусная еда и вода. За исключением этого здесь ничего не происходило. Ему не выдали ни книг, ни бумаги с карандашом или ручкой, вообще ничего, чем можно было бы заняться, поэтому Кол целыми днями сидел на койке, ненавидя всех и себя в особенности. Он провел в заточении неделю. Неделю бесконечного прокручивания в голове их последней битвы на поляне, и размышлением можно ли было поступить иначе, чтобы Аарон остался в живых. А иногда, в минуту острых приступов жалости к себе, Коллу хотелось, чтобы он сам оказался мертв. Иногда ему снилось, что Аарон разговаривал с ним, предлагал сходить в галерею или выгулить Хевака. Иногда ему снилось, что Аарон кричал на него, утверждая, что это он должен был умереть. Кол хочет жить. Кол снова и снова вспоминал придуманное им дополнение к Винкансу. В этих словах заключалась вся его сущность, желание выжить. Точнее, он считал так раньше. Но Кол не хотел быть тем, кто остался в живых благодаря смерти лучшего друга. Он сомневался, хочет ли вообще жить в мире без Аарона. Он хотел его вернуть. Его душа беспрестанно мучилась, скорбя от ужасной потери. Наверняка именно так чувствовал себя Константин, потеряв Джерика. Но Кол не желал понимать чувства Константина. Может, хорошо, что он был в тюрьме, где не мог никому навредить, и где он понесет наказание хотя бы за часть совершенных преступлений. Может, хорошо, что никто не приходил его навестить, даже его родной папа. и уж точно не Тамара, которая едва ли сможет жить под грузом вины неправильного выбора, и не мастер Руфус, наверняка мечтающий о том, чтобы Кол никогда не приезжал на железные испытания. Каким же невезучим должен быть человек, выбравший себе в ученики врага смерти не единожды, но дважды? Кол лежал на полу и смотрел в потолок, когда шаги, раздавшиеся в непривычное время, заставили его повернуть голову. Перед входом в камеру, одетая в длинное белое пальто и спрятавшая волосы под белой шапкой, стояла Анастасия Тарквин. Она посмотрела на Колла, приподняла брови в манере, напомнившей ему мастеру Руфуса. «Ты забавляешь меня прямо сейчас, но это не продлится долго». Колу было все равно, он остался на полу. Стражница, что всегда с излишней поспешностью всовывала ящик с едой в проем, принесла члену Ассамблеи стул. Анастасия села, и стражница ушла. Кол предполагал, что рано или поздно из Ассамблеи кто-то явится ради какого-нибудь заявления или допроса. Наверное, нужно было радоваться, что это оказалось Анастасия, но он был совсем не рад. Кол не хотел с ней говорить. Он ни с кем не хотел говорить, и в данном случае знакомый человек был даже хуже незнакомца. Подойди ближе, попросила Анастасия, складывая руки на коленях. Кол со вздохом подполз к стеклу и принял сидячее положение. Ладно, но вам придется сначала ответить на два моих вопроса. Хорошо, сказала она. Что ты хочешь знать? Кол колебался. Эти две вещи больше всего не давали ему покоя бессонными ночами, и он не знал, что будет делать, получив ответы. «Тамара в порядке?» Запнувшись, все-таки выговорил он. «У нее большие неприятности?» Анастасия слегка улыбнулась. «Тамара в безопасности. Насчет неприятностей время покажет. Доволен?» «Нет», — сказал Кол. «Хэвок. Он в порядке?» «Они ничего ему не сделали?» Улыбка на лице Анастасии не думала увидать. «Твой волк сейчас с семьей Раджави и в полном порядке достаточно?» «Наверное», — отозвался Кол. «Известие, что с Тамарой все хорошо и что хэвэк жив, стало его первым облегчением за все то время, что казалось ему вечностью». «Прекрасно», — продолжила Анастасия. «У нас не так много времени». Я должна тебе кое-что рассказать. Меня зовут не Анастасия Тарквин. Кол моргнул. Что? Много лет назад у меня было двое сыновей, поступивших в магистериум. Мы не были идеальной семьей. Следует признать, меня смущала моя собственная магия, и я мало интересовалась их школьными успехами. Я не встречалась с их учителями, не участвовала в собраниях, всем этим занимался муж, что привело к фатальной ошибке. Она сделала глубокий вдох. Когда я говорила, что знала Константина и Джерика Медденов и нахожусь перед ними в долгу, то это была лишь часть правды. Видишь ли, я была их матерью, что означает... что я, в общем-то, и твоя мать тоже. Чего-чего, но этого Коул совсем не ожидал. Он уставился на нее, разинув рот. Но но как? Магистериум? Они должны были знать? Они не могли знать, ответила Анастасия. Это было очень давно, и, повторяю, я едва общалась с магами. Но когда оба моих сына оказались мертвым... Со мной связался мастер Джозеф. «Мой муж, твой отец, к тому моменту уже покончил с собой». В ее голосе не было и тени эмоций. «Джозеф рассказал мне, что сделал Константин, как он перенес свою душу в другое тело. Я решила, что теперь просто обязана позаботиться о своем сыне, чего не делала раньше. Я покинула страну и вернулась к себе на родину». Там я украла личность женщины одного возраста со мной, Анастасии Тарквин. Я изменила внешность, всю себя посвятила оттачиванию своего мастерства. а Затем, приехав сюда в качестве могущественной волшебницы иностранки, я вышла замуж за Августуса Страйка, чтобы получить место в Совете. Никто не предполагал, кто я и каковы мои истинные намерения. «Ваши истинные намерения?» У Колла окружилась голова. «Ты», — ответила она, — «поэтому я проникла в школу, поэтому вступила в ассамблею, все ради тебя». И ничего не изменилось. Анастасия поднялась и прижала ладонь к прозрачной, как стекло, стене, словно в тот момент она не желала ничего больше, чем пройти сквозь нее и коснуться руки Колла. Ее глаза были грустны, но полны решимости». На этот раз я спасу тебя, сын мой. На этот раз я тебя освобожу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Кирилл Петров.